И все же я беру на себя смелость утверждать Джон, сказал генерал, что если отсечь достаточно низко, то голова сохранит способность разговаривать. Видите, доктор, у нас несогласие с генералом, и по этому пункту сказал сэр Джон Чандрас, хозяин Рэнскара. Даже если сохранить гортань и голосовые связки, голова все равно лишится насоса, который должен гнать воздух. Что вы скажете по этому поводу, доктор Тойл, как специалист? Извините, но на эту тему мне не приходилось размышлять. Но это один из самых интересных вопросов, которые будоражит наше воображение, не так ли, доктор? Воскликнул Чандрас. Считая, по-видимому, что их знакомство уже состоялось. — Да, это настоящая головоломка! — с иронией произнес Дойл. чандрус оглушительно расхохотался. — Действительно, головоломка. Отлично. — Разумеется, головоломка. — Как тебе это нравится, Маркус? Генерал в ответ только фыркнул. — Уже лет тридцать, как Маркусу, надо бы хорошенько посмеяться. «Да-да, именно так!» Драмон снова фыркнул, но похоже было, что ему пришлось по душе замечание Чандоса. «В таком неисправимом цинике, каким является мой прославленный друг, наивность просто потрясает!» — сказал Чандос, бесцеремонно хватая долю за руку и увлекая его за собой. «Послушайте, доктор, независимо от того, о чем мы тут с вами болтаем, скажу вам одно человечество стоит на пороге величайшего научного открытия которое перевернет все наши представления о жизни как таковой драмонт фыркнул в третий раз но понять что он хотел выразить этим не было никакой возможности генерал драмонт скажет вам что я возлагаю слишком большие надежды на будущее не буду отрицать я и в самом деле убежден что если человеку нужна надежда то лучше всего искать ее в завтрашнем дне. Да, именно так. И не иначе. Я был в Америке, провел там много лет. Нью-Йорк, Бостон, Чикаго. Вот это города. Только там вы начинаете понимать, что такое прогресс. Прогресс и бизнес. Американцы знают в этом толк, уверяю вас, это у них в крови. Бизнес. Вот что отличает американцев от всех остальных людей. Своим оптимизмом они заразили меня, и поэтому я не перестаю твердить: если у одного человека есть стоящая идея, а у другого есть деньги на ее воплощение, то вместе они могут перевернуть мир. Изменить мир, черт побери, переустрой! Бог дал человеку власть над миром, и уже давно пора прибрать его к рукам. Политика это бельберда. Пирамиды строили не политики, а фараоны. Моя мысль сводится к утверждению. Дело жизни — это просто дело. Вот так. Приведу вам пример для ясности. Заглянув за перила, Дойл увидел внизу накрытый стол. Гости собрались возле камина. С Драмондом, не отстававшим от них ни на шаг, Чандрас и Дойл прошли на балкон. Солнце уже опустилось до самой кромки горизонта, освещая багровым светом, раскинувшуюся под ними равнины Как вы полагаете, доктор, что больше всего мешает человеку жить? — попыхивая сигарой, вопрошал Чан. — Он сам. В этом вся загвоздка. Растреклятое животное, начало, вечно воюющее о высоком заложенном в нем же в человеке. — Скажу вам прямо, сэр что низменное начало все равно, что безмозглый проглодит, для которого вся жизнь это удовлетворение своих насущных потребностей. Именно. А хуже всего то, что это тварь. То есть человек уверен, что ему вернут трон, когда-то им утерянный, что это лишь вопрос времени. Он прожигает свою жизнь почем зря, пьет, распутничает, играет в карты. А перед тем, как подохнуть, распускает нюни и начинает умолять своего бога, когда-то отвергшего его, спасти его дешевенькую душонку. Вот я и спрашиваю, где вы сыщете такого дурачка-бога, который стал бы тратить свои драгоценные силы на эдакого человеческого? Даже не представляю. В растерянности ответил бы. А я вам скажу, нету такого бога потому что любое божество гроша медного не стоит. Сложив руки на груди, Чандрас смотрел вдаль. Да, сейчас христиане многим дают фору. Тут и спорить нечего. Одного мудрого еврея-фокусника и нескольких его фанатичных учеников хватило для того, чтобы какой-то ненормальный император обратился в их веру и порядок. Уже две тысячи лет они, не стесняясь, помыкают всеми, спрашиваются, как им это удалось. А это проще простого. Все дело в концентрации власти. Приберите власть к рукам, сделайте из этого таинство и спрячьте его в прекраснейшем храме города. Потом сочините разные заповеди, чтобы людям было за что цепляться. Возьмите под контроль женитьбы, рождения и смерти, нагоните на всех страх вечного проклятия, подпустите чуток дыму, освежите это музыкой, и дело сделано. И главное, чтобы было зрелищно, эдакий праздник в честь святых. Вот это бизнес, скажу я вам. Драмонт только пофыркивал. Дойл тоже ничего не говорил Чандрасу упивавшемуся собственному пословению.